Глава 5. 29-й год. 36-е число 3 месяца. Четверг. Порто-Франко. Как-то мне не очень верится в то, что у Беляевой получится. Просто потому, что у меня большой опыт работы с инвестициями в строительство, особенно со стороны банков. По факту, мы хотим пока получить кредит просто под идею, тем более сразу, а это как-то совсем невероятно. Ну да ладно, черт знает, как это все внутри офиса работает. А вот что мне интересно, так это тот самый Мерфи, который увел все деньги в итоге, включая неправильно нажитые миллионы Милбенда и Караска. Я понимаю, что он где-то там в Ньюрино чувствует себя в безопасности, но что вообще там происходит? Вот об этом надо было поговорить с Демси, хоть и не уверен, что он мне что-то скажет. И все же я выудил из кармана телефон и отстучал ему сообщение: Что-нибудь слышно про Мерфи из Ньюрина? Ждал, что он вообще не ответит, но довольно скоро пришел ответ. «При встрече расскажу». «Даже так?» «Интересно». «Не ожидал». Выстрел был наугад. В середине дня пришло письмо от Беляевой. «Обдумала. Это может сработать, но без начальных вложений не взлетит. Я готова самостоятельно оплатить проектные работы и покупку земли. С вас реализация проекта. Но 60% компании-девелопера отходит ко мне». «Ага, это уже интересно. Светлана почувствовала мясо в проекте, и ей хочется не только свои вернуть, но и сшибить больше». Я лаконично ответил. 50%. Совершенно неожиданно она мне позвонила, хотя сама утверждала, что говорить по телефону не любит. Даже не поздоровалась, а сразу к делу перешла. «Если я инвестирую живые деньги, то хочу иметь контроль над проектом». «В равной доле контроля не меньше, при этом прибыль почти такая же», — возразил я. Зато невозможно выбросить из проекта меня. В любом случае, сначала идет возврат инвестиций, и прибыль делится позже. Можем даже предусмотреть возврат ваших денег в первую очередь и лишь потом выплату банку. Но мне так будет спокойней». «Возврат моих денег и должен идти в первую очередь», — сказала она без всякой скромности. «Я готова сразу заложить в договор право на опцион до равной доли в течение, скажем, пары лет и предоставить право отказа по выкупу моей доли в проекте. Так лучше?» Ну, из нас двоих реально платит она, получается. Нет, там и моя куча денег болтается, но юридически их к этому проекту не приплетешь никак. А Беляева намерена выложить наличные за проект и приобретение земли. Плюс все разрешения, как я понимаю, хотя они тут не слишком дорогие и сложные, Джан Луком не объяснил. И с этим набором, да, можно с любым банком начинать разговаривать. «Я добавлю», — сказала Светлана. «С землей и проектом я могу эту работу сделать и без вас, имея сто процентов. Спасибо за подсказку». Я просто почувствовал, как она заулыбалась в трубку. «Но я чувствую некоторую моральную ответственность, так что хочу реализовать его вместе. Согласны?» «Может. Без проблем. На самом деле я тут не нужен в схеме. Можно нанять компанию заказчика, и та все сделает. Ну и что решать? Потяну я один все, и свой проект, и еще этот». В принципе, должен потянуть. Хорошо, я согласен. Что делаем дальше? Я регистрирую компанию на двоих, вас и Паулу, а дальше надо покупать землю и заказывать проект. А если Роуланд все же откажет? Тогда Северный торговый может не отказать, — усмехнулась она. Я вроде бы тоже в банке работаю, если вы вчера заметили. Можно попробовать что-нибудь придумать. Вот так. То есть это уже не возврат денег, а просто проект. С долей, оформленной на любовницу. Интересно, а любовница саму Беляева не кинет потом? Хотя нет, не рискнет. При связях последний потом жить станет трудно. И еще интересно, что скажет Анита, когда узнает, кто теперь мои партнеры по бизнесу? Несмотря на ту речь Беляевой, она к ней расположение так и не испытывает. Да и я тоже, если честно. Светлана. Сложная натура, так скажем. И есть у меня подозрение, что с ней и дальше будет сложно. Не зря Ярцев предупреждал. Посмотрим, что там будет в договоре мелким шрифтом. Всегда читайте мелкий шрифт. На ланч я поехал домой, договорившись, что Анита поднимется ко мне, и заказав еду из китайского ресторана, попутно отослал в Славе сообщение. «Есть новости». Ответ пришел, когда я уже заехал во дворик и пристраивал машину рядом с Патриком. Старший сказал сидеть тихо и ждать, яхта еще не готова. «Понятно. Михалыч все операции приостановил, чтобы не попалиться перед большим делом. Не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, я пока не придумал, как замысел осуществить, а с другой, его братва может заскучать и устроить неприятности мне по собственной инициативе. Бандитскую дисциплину, я думаю, тоже переоценивать не следует. Как-то я сейчас вообще в непонятной ситуации. Может быть, все же плюнуть на все дела с Беляевой?» сконцентрироваться на основном бизнесе и попутно решать проблему с бандитами? Ну не бедствую же, все у меня хорошо, и без исчезнувших денег не пропаду, скоро в разы больше заработаю. И опять влезу в старую историю, когда нахапываешь себе работы столько, что потом времени больше ни на что не остается. Я вот в отпуск хочу с Анитой. А если запускать этот проект со стройкой, то про него можно забыть с гарантией. И зачем оно мне надо? На той стороне ворот не наработался. Это даже не потребность лезть во все дела, это уже какая-то патология, что ли. Я живу идеально, у меня есть красивая и умная женщина, есть работа, есть свободные, но относительно свободные деньги, есть, да все есть, считай. И на кой мне вся эта главная боль? Вот в первый раз на эту тему задумался. На этой стороне в первый раз. Я ведь в Испании тоже вроде как ото всех лишних дел уже отходил, но вот случились неприятности». Кто-то попался на отмывь десятков миллионов, и меня это буком зацепило. И опять понеслось. Мотороллер разморского дракона въехал во двор ровно в тот момент, когда я уже подошел к лестнице. Девчонка лет 15, явно подрабатывающая школьница, взяла у меня деньги, передав в обмен большой, пахнущий специями пакет, и уехала, развернувшись на месте. А я с едой поднялся в студию. Аниту уже была там, сидела в кресле, скрестив ноги и уставившись в мой планшет. «Кушать подано, леди!» — объявил я, выставляя расписные картонные коробки на кухонную стойку. «Это хорошо!» — она отложила планшет на столик и потянулась. «Что-то я совсем голодная. Обними!» — протянула она руки. Я обнял ее и поцеловал. «Ну вот да, чего мне еще не хватает в этой жизни?» «Мне с тобой посоветоваться нужно!» — сказал я, вытаскивая из бумажного пакетика деревянные палочки и разделяя их со щелчком. «Насчет очень важного дела. Насколько важного?» «Важного, я серьезно». Она явно ожидала услышать от меня не совсем приличную шутку, какими мы привыкли постоянно перебрасываться, но теперь изобразила серьезность. «Что?» – спросила она, открывая коробку риса с креветками. Беляева нашла способ вернуть мои деньги. Она поморщилась, но комментировать не стала, лишь спросила. «И в чем проблема?» «Проблема в том, что так деньги вернуть не получится, но Банк Содружества может дать финансирование под большой проект, и проект нашелся». «И?» «Проектом придется заниматься. Это помимо того, чем я занимаюсь уже. Он заберет все свободное время на несколько лет». Я сел напротив нее, открывая другую коробку с курицей по Сычуаньски. «Принесет много денег, скорее всего, куда больше, чем я потерял». «Ты хочешь им заниматься?» — спросила она, посмотрев мне в глаза. Я пока не думал об этом. Есть проект, я им занимаюсь, я всегда так жил. Но только сейчас, вот когда подъехал к дому, в первый раз подумал о том, что мы останемся без нашего отпуска, что я не смогу каждый вечер кататься с тобой на велике, что у меня почти не останется выходных». «И ты не умираешь с голоду», — добавила она. «Верно?» «Верно». «Ты потом не будешь меня обвинять в том, что я вот тебе чего-то насоветовал, а ты теперь несчастный и все такое?» «Нет», — покачал я головой. «Уверен?» «Если бы я не был уверен, то даже не начал бы этот разговор. Я хочу именно тебя выслушать». «Откажись», — ответила она коротко, — «у тебя все есть. Не гоняйся за журавлем в небе. Мне нравится наша жизнь. А если вместо нее останутся сообщения о том, что ты опять будешь поздно и уставший, потому что застрял в офисе, эта жизнь испортится». «Расставь приоритеты. Что тебе важнее всего?» «Вот что?» «Ты. Быть счастливым. Увидеть этот мир». «И сколько ты его увидишь, если у тебя не останется времени? Ну как ты сам думаешь? И сколько у тебя останется меня? И как ты будешь со всем этим счастлив?» Вот насколько У тебя вот эти ланчи дома с едой из китайского останутся? Или будут ланчи деловые, как уже началось? Ты в свой тир, любимый, часто будешь попадать? Откажись. Довольствуйся тем, что есть уже. У тебя многое есть. Не у всех столько. Я все сказала». Она потянулась за коробкой с каракатицами в черном соусе. В общем, мы доели, и даже не только доели, а когда Анита спустилась в свой магазин, я открыл ноутбук и написал письмо Беляевой. Вынужден сообщить, что у меня изменились обстоятельства. Участвовать в проекте я не могу, так что с удовольствием передаю его вам. Уверен в его успехе. Если получится просто вернуть деньги, дайте мне знать. Все наши договоренности остаются в силе. Могу порекомендовать хорошего архитектора. С уважением, А. Баринов. И все. И отправил. Нахрен всю эту суету? И почему я только сейчас до этого додумался? Лучше планировать отпуск в Кадисе.